Часть третья, глава в о с ь м а под глава три. Париж, квартал Сен-Дени. Рация тихо пиликнула. Коплей потянулся к ней и замер, поймав недоуменный взгляд з м е и По очереди взглянул на каждого, кто сидел за столом. Фро, Гринго, Лютьоган, Карл, в и Змей. Все здесь. Коробочка настырно пищала. Никто на рации не сидит? Белых отжал тангенту. Снарк в канале, прием. Капитан-лейтенант Белых, говорит Фомченко, вы в Париже? Нет, блин, в Кзылорде. В городской застройке п о т о с к у н бьет на п я т ком и максимум. Так точно, товарищ и Простите, откуда вы? Жду вас через тридцать минут на бульваре Детампль, возле театра Лирик. Отбой. Коробочка замолкла. Жорж, друг мой, голос Фро был полон яда. г е н е р а л ь Фомченко приглашает нас в театр. Если да, то это неучтиво. Оставить даме полчаса на туалет». Белых шагал вдоль бульвара, насвистывая на ходу веселенький мотивчик. Цилиндр, жилетка под распахнутым сюртуком, тонкая тросточка. Рантье или мелкий торговец, из числа тех, кому доход не позволяет перебраться в квартал Море. а м б и ц и и запрещают селиться в латинском квартале. Змей в обычном своем прикиде, блуза мастерового, широкие штаны, и потертой кепи, следует чуть позади, цепко оглядываясь по сторонам. Фро, под ручку с лютьоганом, фланирует по другой стороне. Парочка небогатых буржуа. Гринго, в облачении возчика, зажав подмышкой длинный оплетенный кожей бич, отстает на 20 шагов, контролируя обе группы. От толпы у афиш отделилась приземистая фигура и двинулась навстречу. Мужчины остановились, когда их разделяло пять шагов. Несколько секунд изучали друг друга, шагнули навстречу, протягивая ладони для рукопожатия. — За углом ждет фиакр, — сказал генерал. — Дайте знак своим друзьям, пусть найдут экипажи и следуют за нами. — Оружие при вас? Белых похлопал себя по левому боку. — Сейчас оно вам не понадобится. — Едем ко мне на квартиру. В дороге молчите. Сейчас в Париже только ленивый не стучит в этот их июньский комитет. — Прошу выполнять распоряжение его превосходительства, как мои собственные. Великий князь сделал паузу и добавил, слегка понизив голос. — Прошу меня и з в и н и т е Игорь Иванович, но этого требовали обстоятельства. Желаю вам и вашим друзьям удачи. Такие вот дела, товарищи. Фомченко закрыл ноутбук. — До окончания операции поступайте в мое распоряжение. — Как бы ф р о н е взбрыкнула, — встревожился спецназовец. Она к такому тону не привыкла, все больше лезть до уговоры. Товарищи, сидящие на двух канапе, дисциплинированно молчали. — Прошу извинить за некоторую театральность с этой записью, но иначе вы не поверили бы, что распоряжение на самом деле исходит от великого князя. Ситуация сейчас такова, что план операции надо срочно менять. И что именно надо менять? Если генерал рассчитывает держать их на коротком поводке, отдавая распоряжение в последний момент, то это он зря. Я, как руководитель группы, должен представлять задачу хотя бы в общих чертах. Вы не подготовлены для силовых акций и можете неправильно оценить... Ты так в этом уверен, к а п л е й Усмехнулся Фомченко. Вот оно что. Ладно, не вершись. Я не из ГРУ, как ты только подумал, но кое-какую подготовку прошел. После того, как меня списали с летной работы, пришлось побывать в роли военно-воздушного а т а ш е Здесь, в Париже. Только засланного казачка нам не хватало. Белых едва сдержал матерную тираду. Впрочем, тогда Фомич предъявил бы не видеозапись, а документик. Спецчернилами на особой ткани. Поскольку о прослушке можно не беспокоиться... продолжал Фомченко, буду говорить открыто. Пункт первый. Я здесь по личному распоряжению государя. Он не желает, чтобы над свергнутым императором Франции была учинена расправа. Пункт второй. По моим сведениям, завтра на заседании июньского комитета Наполеона III приговорят к высшей мере. Приговор приведут в исполнение немедленно. Для этого на площади от е л ь д е в и л ь не позже, чем через... он посмотрел на часы, не позже, чем через три часа, начнут сооружать помост под гильотину. «Разрешите спросить, откуда такие точные данные?» – не выдержал Белых. Происходящее напоминало ему скверный шпионский фильм, когда под самый финал появляется босс и раздает е д и н с т в е н н о е в е р н о е у к а з а н и е у вас свои люди в комитете?» «Откуда?» «Мы покинули Питер месяц назад. Этот комитет всего неделю как учрежден». Просто понятия не имеют о режиме секретности. Вчера мой помощник заглянул в ратушу. Хочу, говорит, увидеть стены, в которых вершится история. За монету в один франк служитель провел его в зал, где заседают комитетчики. Дальше дело техники. Улучил момент и рассовал по углам кое-какие штучки. Белых едва сдержал вздох облегчения. Действительно элементарно. — Вы упомянули о помощнике. Какая у вас группа? Со мной из Питера приехали трое. Жандармы и и з третьего отделения, короче, контора. Языки, манеры, знают местную обстановку, ну и я им кое-что растолковал. Например, как правильно ставить жучки. Кстати, откуда у вас аппаратура? Вроде на а д а м а н т и такого не было. Помченко вместо ответа ухмыльнулся. Понятно. Глупый вопрос. Генерал, а позвольте поинтересоваться? — «А почему государь поручил эту миссию именно вам?» Спецназовец чуть не подскочил от неожиданности. «Ай да фро!» «А потому, мадам», — Фомченко слегка наклонил голову, «что император Всероссийский человек умный и понимает, что не стоит класть все яйца в одну корзину. Он одобрил парижскую затею великого князя и Велесова, но позаботился и о запасном варианте». «То есть вы это план «Б»?» — соощурился Белых. Фомченко шутливо развел руками. — Но тогда вы должны действовать независимо. Почему же великий князь передподчинил вам нашу группу? — Я же говорю, запасной вариант. У нас и свое задание есть. Не зря же мы сидим здесь уже вторую неделю. — Вот, значит, кто переправил в Париж брошюрки Гюго, — с запозданием сообразил офицер. — Такие вещи безнадежных связей не делаются. У русской разведки наверняка есть в Париже резидентура и Фомич с ней ВКонтакте. Потому-то его и не стали светить, а спихнули распространение нелегальщины на них. б е л ы х припомнил, как они выходили на связь с неведомым поставщиком. Письмо до востребования в почтовом отделении крошечного городка близ Парижа. И все это время Фомченко о них знал, а ВКонтакт вступил только когда приперло. Значит, вариант «Б». «А вы не боялись случайно сработать против нас? Ну, мы же не знали ваших жандармов в лицо. Случись что, не церемонились бы». «Это вряд ли. Я же был в курсе вашего задания. Например, знал, что вытаскивать Наполеона вы не станете, а значит, не пересечетесь с моим человеком в ратуши. Разве что зайдете от скуки поглазеть. Кстати, пока не поздно и в самом деле загляните». «Это еще зачем? А за тем, что на утреннем заседании комитета...» Решено перевести императора в ратушу и содержать там до суда. Если я верно разобрал, его держат на третьем этаже, в комнате под шпилем. Вот, держите флешку. Тут фотки, аудиофайл. Есть на чем открыть?» Белых кивнул. «Наверх вас не пустят, там охрана. Зайдите в холл, осмотритесь, прикиньте варианты. Сработать надо ночью. В девять утра императора отведут в зал суда, там его не достать». — Вы позволите, м о н ж е н е р а л ь Уи, мадам. Помченко был сама любезность. — Видите ли, ваше превосходительство. Боевая подруга л у к о в о улыбнулась. — Один из наших парижских знакомых, пожалуй, может нам помочь, если, конечно, захочет. И чуть заметным движением подбородка указала на массивный камин в углу комнаты.